В ночь под Ивана Купалу. Всегда спокойный дружинник Афанасий Тыри крайне всполошился, увидев израненного питомца. Ерема давно вернулся и уже несколько раз выбегал в лес и аукал, призывая устье молодого гостя. Александр поднялся в избу, бормача. «Пустое, скоро заживет». Он долго сидел на скамье под образами и отмалчивался, пока Ерема с бабкой перевязывали ему голову тряпицами, смоченными отваром из лечебных трав. Тыря охал и причитал, схлипывая, «Что-то мне теперь будет, твоя головушка заживет, а моей горемычной целой не бывать. Разгневается князь батюшки и сошлет мне по гроб жизни моей на Черное озеро. Не уберег я тебя, Олег Санька». Стиснув зубы, стараясь скрыть острую боль, Александр сказал, «Хватит тебя скулить, а на озеро вскоре мы оба поедем. Перед тобой, Ерема, я повинюсь. Западнёт копал на оленя или на медведя, а свалился-то в неё по недосмотру я сам, тетеря». И Александр рассказал, как он упал на лосёнка годовика как тот его чуть не забил острыми копытцами, и как ему пришлось, чтобы самому не погибнуть, заколоть его ножом. И Рёма качал головой. «Говорил я тебе, княжич, зорко посматривай на затесы, что я на деревьях метил. А лучше не ходи ты один. У меня ведь западни изготовлены повсюду и на всякого зверя. Долго ли до беды? Ладно еще, что не на медведя-то свалился» а тушу лосиную я из ямы немедле достану а то ночью волки ее почуют и сожрут зато теперь я попотчу тебя вареным лосиным языком и поджаренной печенкой устя приведи поскорее с спасскотиной коня поеду за лосенком поскотино огооженные жердями в лесу участок где пасется молодняк телята же ребята Александр пролежал на медвежьей шкуре три дня и три ночи в сильном жару, метался и бредил. Всё его избитое тело нестерпимо ныло, тыря, бабка и устья поочередно сидели возле княжича, подавая ковш с квасом или смачивая его пылающую голову студенной водой. Подошла ночь под Ивана Купалу. Александр очнулся. В раскрытые оконца падал жемчужный луч месяца, освещая расшитый красными узорами край Устиной рубахи. Девушка тихо сидела на скамье и сучила бесконечную нитку из льняной кудели. — Где я? — спросил с трудом, приподнимаясь, Александр. — Ох, Алексаша, — сказала Устя, — не вовремя ты захворал. Чаялая с тобой в лес пойти сегодня, искать огневой купальный цвет. Слышишь, как уже по лесу гуляют наши девушки, счастье ищут». Княжич прислушался, где-то далеко звенели веселые песни и прикликались девичьи голоса. «А где у вас костры жгут? Недалече там, где Перунова горка». В избу вошел тыля и прошептал, наклоняясь к кусте. За тобой там подружки пришли, зовут на гулянку. Ты к ним вступай, а с княжечем я посижу. Александр воскликнул. Не втерпешь больше лежать. Ступай себе, Устья. Со мной Афоня посидит и расскажет что-нибудь. Отодвинув в угол прялку, Устья со вздохом выскользнула из избы. Потом послышались молодые голоса, звонкий смех и песни, постепенно затихавшие вдали. Среди ночи Александр встал, разбудил дремавшего на скамье тырю, и вместе они вышли в темноту. Держась за дружинника, княжич медленно шел лесом. Знакомой тропинкой они подошли к Перуновой горке. Ее легко было найти. Оттуда слышались песни, сквозь деревья мелькали отблески огней. Раздвигая кусты, Александр приблизился и замер, ухватившись за дерево. Вокруг раскрашенных истуканов двигался хоровод. То разбивался на пары, то вновь смыкался и шел в обратную сторону. Княжич завистью, мысленно проклиная так не ко времени приключившуюся с ним хворобу, наблюдал, как плавными движениями скользили девушки и лихо отплясывали парни. Он заметил, что устья с венком цветов на голове шла рядом с кудрявым веселым молодцем. Она беспечно распевала и задорно смеялась. Оба взялись за руки и быстро побежали к кругу полянки, где посредине пылали красные огни и пары перепрыгивали через пламя. На мгновение они скрылись в густом дыму, перескочив через костер, потом снова смешались с толпой. Утром Александр приказал седлать коней. Бабка уже сварила лоси на язык и приглашала откушать дичинки. Княжич торопился и хмурился, стараясь не смотреть на устю Они выехали, когда солнце ярко светило и лес звенел от гомона птичьих голосов. Влажным блеском сверкали обрызганные росой зеленые листья. Впереди весело бежал буян, обнюхивая следы. Александр, стиснув зубы, перемогая ноющую боль во всем теле, сидел на коне, надвинул с шапку до самых бровей. За поскотиной на песчаном бугре стояла устья длинной белой рубахи с ярко расшитыми красными цветами на широких рукавах. Доехав до поворота, Александр оглянулся. Она махнула ему рукой. — Прощай, лесовичка! — крикнул княжич. — Прощай! приезжая опять! — Откликнулась устья. К вечеру всадники добрались до озера. Нашли утлый челнок, выдолбленный из цельного ствола. Коней взялся стеречь вместе с тылей старый рыбак, обещавший также сварить ушицу к возвращению княжичья с острова. На расспросы о том, кто живет на островке затерянном, рыбак объяснил. «Не про Даниила ли, острословца, ты спрашиваешь?» «Есть у нас такой...» То ли мыних, то ли калико-перехожий, то ли юродивый. Очень скудно живет, бедует, а красно говорит про всякие земли и диковинные народы. Всюду он побывал, все видел. Я его на раз подкармливаю рыбешкой или сухарями, чтобы не голодал. Там на острову в часовинке ты его и найдешь». Княжи с Еремой поплыли через озеро на старом валком челноке. Ерема, сидя на дощечке распорки сильно умело загребал широким веслом то справа, то слева и покрикивал на буяна, который увязался за ними и теперь, стоя на высоко выгнутом носу челнока, дрожал мелкой дрожью, видя вблизи стаи диких уток, низко проносившихся над водой. «Вдали какие-то люди на двух больших набойных...» Лодках вытаскивали из воды длинный бредень, и серебристые рыбки, захваченные сетью, бились и трепетали, ярко поблескивая на солнце. В древние времена лодки, челны, ладейки, выдалбливались из одного цельного дерева. Были еще лодки набойные, у которых на краях набивались вверх по несколько рядов доски, набои. Такие лодки могли поднять 20-40 человек. Доски скреплялись деревянными гвоздями и просмаливались. «Это чернецы здешней рыбкой промышляют», — пояснил Ерема. «Кажись, и сам старшой с ними».